Смешные капустные цветы стояли посередине стола в бабушкиной кобальтовой вазе. Ну, подарил цветы. Полина почти вслух все это проговаривала, и тем убедительнее звучали для нее эти безжалостные слова. Всякой приличный человек подарил бы, да и вообще всякой подарил бы». Хоть, например, Платон Федотович. Так ведь Платону Федотовичу я на шею не бросилась от такой великой радости. Я, правда, и Егору не бросилась, но хотелось. Только этого и хотелось. Она вспомнила, как ей хотелось стать маленькой чтобы сидеть у Георгия под курткой вместе с капустными цветами, и слезы снова брызнули у нее из глаз. Никогда в жизни Полина столько не плакала. Да она, кажется, и вообще никогда не плакала. Ну, может, раз какой-нибудь, когда Юра в Чечню уезжал. Она вспомнила, какие глаза были у Георгия, когда они сидели за столом в вечер его отъезда. Спокойные были глаза, Холодновато-серые, А она-то уже Черт-те что себе выдумала! Вроде бы ему неприятные Эти дурацкие платоновые подарки, Да ему до них Дела не было. Поел, надел куртку, Вышел из дому, Сел в машину и уехал, Даже не сказал куда, И правильно сделал. И ей бы тоже... Тут ее мысли после часовых почти усилий, наконец, стали хотя бы относительно спокойными. «Между прочим, уехать и правда не помешало бы», — подумала Полина. «Вернется же он когда-нибудь, и куда мне тогда деваться? Опять на кухне спать дождать не придет ли? А что и, и дождалась бы? Парень-то он, видно, душевный». Может, и пожалел бы девочку, побаловал бы сексом. Да и трудно ему, что ли, у него таких девочек. И было, и будет, только свистни. От того, что мысли ее зацепили за какую-то внятную цель, по линии стало как будто полегче. Кстати, она вдруг обнаружила, что сумки на колесиках при ней нет. Она даже в прихожую вышла, даже на лестницу выглянула, Сумки не было ни в прихожей, ни за дверью. Значит, забыла в шахматном клубе, и теперь фиг ее найдешь вместе с лошадью. Не Игорь же принесет. Полина тут же рассердилась на свою бестолковость, а когда она сердилась на себя, это всегда оказывало на нее отрезвляющее воздействие. — Поеду и правда в Якутию, — подумала она. — Хотела же? Чем черт не шутит? Может, в самом деле что-нибудь выйдет с мозаикой? А нет, так и край света посмотрю. Никаких препятствий к поездке на край света у нее не было, и билет лежал в подарочном мешочке вместе с бриллиантом. Кстати, заодно можно будет и бриллиант вернуть. Это даже лучше, чем вылавливать Платона, когда он приедет в Москву. Пожалуй, препятствием было только то, что... Полина осталась в Москве почти что одна из всей семьи. Уникальный, можно сказать, случай. Да не одна, а с лежащей в больнице Евой. «Ну, поговорю с ней», — тут же решила она. «Не в тайге же я ее, в конце концов, оставляю. И не навсегда Темка через неделю вернется». Ситуация, правда, сложилась необычной, потому что вот так все вместе Гринёвы не когда из москвы не уезжали часто ездил в командировке папа институт курчатова был связан со многими организациями даже и за границей время от времени уезжал юра ну он понятно куда ездила на какие то телевизионные фестивали женя но уж мама то после смерти бабушки Поле не ездила никуда, не считая дачи в Кратове, да и Ванечку дальше того же Кратова не возили, потому что он вечно подхватывал какие-то инфекции. А тут как сговорились все. То есть Женя-то ни с кем не сговаривалась, просто волевым усилием заставила Юру взять отпуск и немедленно купила двухнедельный тур в Австрию. Юра любил горные лыжи. Ездил на Эльбрус каждую зиму, когда был студентом, а когда работал на Сахалине, то катался на знаменитых тамошних сопках. Видимо, Женя давно лелеяла мысль вывести его куда-нибудь в город, все никак не могла дождаться просвета в Юрином плотном рабочем графике. Пока не поняла, что дожидаться этого события бесполезно, и не организовала его сама. Они хотели было взять с собой Ванечку, Но этому воспротивилась мама. «С ума вы сошли! Крошечного ребенка в горы тащить!» Ахнула она. «Представляю, какой там ветер! Он вас в первый же день заболеет, И самому радости не будет, И вам отпуск испортит. Ванечка с нами поедет», — заявила она. «Куда это интересно?» — удивился Юра. «Вы разве куда-то собирались ехать? А нам, по-вашему, уж только на пичке отдыхать?» — вмешался папа. — Мне путевки в санатории предлагают. И прекрасный, между прочим, санаторий международного уровня, хоть и не в Австрии, а в Подмосковье. — Да, — подхватила мама. Судя по ее энтузиазму, про путевки она услышала впервые, иначе непременно начала бы сомневаться, надо ли ехать. Да еще, что за санаторий? Да как там кормят? Мы с Валей в санаторий поедем... И Ванюшеньку возьмем. Правда, деточка, с бабушкой и дедушкой лучше отдыхать? — С папой лучше, — заявил чистосердечный внучек. — Он разрешает не кушать, а ты не разрешаешь. Впрочем, отдыхать с бабушкой и дедушкой он все же согласился, узнав, что в санатории можно взять кота, а в Австрию нельзя. Сомнения начались у Нади позже и, конечно, из-за Евы. «Ну и что? Что не завтра ей рожать? Там с голоду можно умереть в этой больнице», — объяснила она. «Я однажды как раз в обед пришла. Это же не еда, а тряпки, вываренные в помоях». «Как ты, мам, образно стала мыслить?» — хихикнула Полина. «Может, тебе ресторанным критиком заделаться?» «А что?» Я б тебя в журнальчик пристроила. А, между прочим, если Ева узнает, что ты из-за нее в санатории не хочешь ехать, то она раньше времени как раз и родит. — Откуда это она узнает? — удивилась Надя. — А я ей скажу, — подал голос Артем. — Вы, Надежда Павловна, если уж всерьез меня не воспринимаете, то хотя бы не демонстрировали бы этого так откровенно. — Видимо... Трехмесячная совместная жизнь с тещей имела и положительную сторону. Артем перестал обращать внимание на ее строгой вид и то. — Мы ей и сами чего-нибудь сварганим, — подключилась Полина. — Пирожки, понятно, выстряпывать не будем, но курицу на соли без проблем. Курица на соли была фирменным блюдом бабушки Мили еще в те времена, когда ни о каких... В микроволновках никто и слыхом не слыхивал. Эмилию Яковлевну очень устраивало то, что с птичкой вообще не надо возиться, даже приправами начинять, даже следить за ее приготовлением. Только положить на рассыпанную по сковородке соль и засунуть на два часа в духовку. Полина тоже считала, что курица на соли — оптимальная еда для человека, который хочет заниматься еще чем-нибудь, кроме приготовление пищи. Вообще-то можно пельмени налепить, сдаваясь проговорила Надя. Я бы заморозила, а вы бы их потом варили понемножку. Лепи, разрешила Полина. И езжайте вы все куда-нибудь поскорей, а то в глазах от вас ребит. А в общем, все разъехались так быстро, как и ожидать было невозможно, и Полина была этому очень рада. Особенно после отъезда Георгия, когда настроение у нее стало такое, что лучше было бы в таком настроении не показываться перед мамины зоркие очи. Неделю назад, забежав к Еве с очередной порцией пельменей и еще чего-то извлеченного из морозильника и разогретого, она застала сестру в состоянии счастливого возбуждения. Примерно в том же состоянии находился и Артем, Но у него к этому добавлялось еще и смущение. «Вот, тещу воспитывал, — сказал он, — а самое правда. — У него выставка будет в Праге, ты представляешь? — сообщила Ева. — Не то чтобы у меня, — объяснил Артем, — но я тоже участвую. И ему предлагаю туда ехать». Евины глаза светились так, что в них не было видно даже обычной глубокой поволоки. «А он! Какие-то глупости!» Живот у Евы был теперь такой большой, что возвышался над кроватью, как гора Келеманджара. Даже не верилось, что он принадлежит ей, а не существует отдельно. Очень уж прозрачный. Совсем бесплотное стало у нее лицо, и странно оно выглядело в сочетании с этим огромным тяжелым животом. — Ну как я уеду? — расстроенно сказал Артем, быстро проводя рукой по ее прозрачной щеке. Вторая его рука лежала у Евы на животе, как назло даже мама моя в командировке. — Опять начинается, — вздохнула Полина. — Ладно, теща, а ты-то чего? обратилась она к Артему. — Тоже будешь квахтать, что я пельмени не сварю и гранатов не куплю? — Я же целыми днями под наблюдением, — подхватила Ева. — Тем, я ведь здесь как в колыбели. Неужели ты не видишь? Я у них уникальная. Они со мной носятся, как... — списанной торбой, — подсказала Полина. Ей хотелось взбодрить Артема. Студентов «Каждый день ко мне водят», — улыбнулась Ева. «Я никогда еще не чувствовала себя настолько полезной обществу». «Прям как собака Павлова», — хихикнула Полина. «Так что вали, Темка, в свою Прагу, выставляй фотки, пей пиво и не переживай. Надолго тебя зовут?» «На десять дней всего», — сказала Ева. «Есть о чем говорить». Говорить, по Полининому мнению, действительно было не о чем. До сегодняшнего дня, когда самой ей вдруг захотелось уехать, и желательно на край света, и вот именно что на край света.